И так уже вытягивали в иной год до десяти тысяч. В 1863-м излюбили и приспособили к ссылке отчужденный от материка пустынный остров Сахалин. Возможности еще расширились. Всего за XIX век было сослано полмиллиона. В конце века числилось ссылнах единовременно 300 тысяч.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 Даже высылка за границу — это не считалось такой безжалостной карой, как после октября. Якубович, «В мире отверженных», «Москва», «Художественная литература», 1964 год. Внедрялась и административная ссылка, удобно дополняющая ссылку судебную. Однако ссыльные сроки выражались ясными точными цифрами — и даже пожизненная ссылка не была подлинно пожизненной. Чехов пишет в Сахалине, что после десяти отбытых лет ссылки, а если вел себя совершенно одобрительно, критерий неопределенный, но применяли его по свидетельству Чехова широко, то и после шести —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 Кон добавляет, что при политических этапная конвойная команда даже и с уголовниками хорошо обращалась, От чего уголовники очень ценили политических. Многие десятилетия сибирское население встречало ссыльных враждебным. Им выделялись худшие участки земли, им доставалась худшая и плохо оплачиваемая работа, за них крестьяне не выдавали дочерей. Непристроенные, худоодетые, одетые, клейменные и голодные, они собирались в шайки, грабили и тем пуще ожесточали жителей. Однако это все не относилось к политическим, чья струя заметно стала с 70-х годов. Тот же Кон пишет, что якуты встречали политических приязненно, с надеждой, как своих врачей, учителей и законосоветчиков, в защите от власти. У политических в ссылке были во всяком случае такие условия, что выдвинулось из них много ученых, чья наука только и пошла со ссылки, краеведов, этнографов, языковедов, естественников, а также публицистов и билетристов. Тан Богорас и Охельсон Штернберг.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 Поезжайте проверить гнездо лагерей без направления от НКВД. Только с политическими встретиться ему не дали. Но, например, Кон, сосланный в Иркутск, стал работать в редакции прогрессивной газеты «Восточное обозрение», где сотрудничали народники, народовольцы и марксисты Красин.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 Издательство Всероссийского общества политкоторжан и поселенцев Москва, 1933 год. И если о сахалинском режиме для уголовных Чехов восклицает, что он сведен самым пошлым образом к крепостному праву, этого не скажешь о русской ссылке для политических с давнего времени и до последнего. К началу XX века административная ссылка для политических стала в России уже не наказанием, а формальным, пустым, обветшалым приемом, доказавшим свою негодность Гучков. Столыпин с 1906 принимал меры к полному упразднению ее. А что такое была ссылка Радищева? В поселке Усть-Илимский острог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 Теперь уже многие представляют, побывав там экскурсантами. Подобной тому была ссылка и многих других писателей и деятелей. Тургенева в Спасское лутовиново Аксакова в Варварина по его выбору. С декабристом Трубецким еще в камере Нерчинской тюрьмы жила жена, родился сын. Когда ж через несколько лет он был переведен в Иркутскую ссылку, Там у них был огромный особняк, свой выезд, лакей, французские гувернеры для детей. Юридическая тогдашняя мысль еще не созрела до понятий враг народа и конфискация всего имущества. А сосланный в Новгород Герцен по своему губернскому положению принимал рапорты полицмейстера.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 саратов какая жестокость уж разумеется никто не гнал его там на изневольную работу этот революционер чьим именем перезванные почтовые улицы многих русских городов настолько видимо не имел навыков труда что на первом же субботнике получил мозоль и от мозоли умер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 где приходится одному среди чужих измысливаться о хлебе и крови. А когда изыскывать их не надо, то, — объясняют они, — кон, еще хуже — ужасы безделья. Самое страшное то, что люди обречены на бездействие. И вот некоторые уходят в науки, кто в наживу, в коммерцию, а кто спивается от отчаяния.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 И это не фраза была, потому что и губернатору писал он, прося о замене ссылки на крепость. Нам, узнавшим, что такое соловки, это в диво теперь. В каком порыве, в каком отчаянии и неведении мог поэт швырять Михайловское и просить Соловецкие острова? Вот это и есть та мрачная сила ссылки,